Глава двадцать девятая Они вели очень приятного на вид старичка и другого тоже очень приятного джентльмена, помоложе, с рукой на перевязи. Господи, как же они вопили и хохотали, и вообще потешались ужасно. Я-то в этом ничего смешного не видел, да и королю с герцогом тоже было не до смеха. Я, признаться, думал, что они струсят. Однако не тут-то было, нисколько они не струсили». Герцог прикинулся, будто бы он и знать не знает, что делается. Расхаживал себе веселый и довольный, догукал, словно кувшин, в котором болтается пахтание. А король, тот все глядел и глядел на них с такой скорбью, будто сердце у него обливается кровью, при одной мысли, что на свете могут существовать такие мерзавцы и негодяи. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважней, собрались вокруг короля, давая понять, что они на его стороне. Этот старичок, который только что приехал, видно, совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает как англичанин, а не так, как король, хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Точно передать его слова я не берусь, да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приблизительно в таком роде. Я не предвидел такой неожиданности, и, признаюсь, прямо и откровенно, плохо к ней подготовлен, потому что нам с братом очень не повезло. Он сломал руку, и наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уилкса, Гарви, а это его брат Уильям, глухонемой. Он не говорит и не слышит, а теперь, когда у него действует только одна рука, не может делать и знаков. «Мы те самые, за кого себя выдаем, и через день-другой, когда мы получим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор я ничего больше не скажу. Отправлюсь в гостиницу и буду ждать там». И они вдвоем с этим новым болванчиком ушли, а король как расхохочется и начал издеваться. «Ах, он сломал себе руку! до да чего похоже на правду, верно?» И до чего, кстати, для обманщика, если он не знает азбуки глухонемых. Багаж у них пропал. Очень хорошо. И очень даже ловко при таких обстоятельствах. И король опять засмеялся, и все остальные тоже, кроме троих, четверых, ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстроглазый джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи. Он только что сошел с парохода, Они тихонько разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу. Это был адвокат Леви Белл, который ездил по делам в Луисвилл. А третий был здоровенный, широкоплечий детина, который подошел поближе и внимательно выслушал все, что говорил старичок, а теперь слушал, что говорит король. А когда король замолчал, этот широкоплечий и говорит. «Послушайте-ка, если вы Гарви Уилкс...» «Когда вы приехали сюда в город?» «Накануне похорон, друг», — говорит король. «А в какое время дня?» «Вечером, за час или за два до заката». «На чем вы приехали?» «Я приехал на Сьюзин пойл из Цинциннати». «Ну, а как же это вы оказались утром возле мыса в лодке?» «Меня не было утром возле мыса в раке». Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был повежливее со старым человеком, с проповедником. «Какой он к черту проповедник! Он мошенник и все врет! Он был на мысу тогда утром. Я живу там, знаете? Ну вот, я там был. И он тоже там был. Я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой». Тут доктор вдруг и говорит «А вы узнали бы этого мальчика, Хайнс, если бы еще раз его увидели?» «Думаю, что узнал бы, но не совсем уверен». «Да вот он стоит, я его сразу узнал», — и он показал на меня. Доктор говорит, «Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда идиот, вот и все». По-моему, надо за ними приглядывать, чтобы они не сбежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идемте, Хайнс, и вы все идите. Отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Я думаю, нам не придется долго разбираться, сразу будет видно, в чем дело. Для толпы это было настоящее удовольствие, хотя друзья короля, может, и остались не совсем довольны. Время было уже к закату. Доктор ввел меня за руку и был со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку. В гостинице мы все вошли в большую комнату, зажгли свечи и позвали этих новых. Прежде всего доктор сказал, «Я не хочу быть слишком суровым к тем двоим, но все-таки я думаю, что они самозванцы, и, может быть, у них есть еще сообщники, которых мы не знаем. А если есть...» разве они не могут удрать, захватив мешок с золотом, который остался после Питера Уилкса? Возможно. А если они не мошенники, то пускай пошлют за этими деньгами и отдадут их нам на сохранение до тех пор, пока не выяснится, кто они такие. Верно? Все с этим согласились. Ну, думаю, взяли они в оборот нашу компанию, да еще, как сразу круто повернули дело... Но король только посмотрел на них с грустью и говорит. «Господа, я был бы очень рад, если бы деньги были тут, потому что я вовсе не желаю препятствовать честному, открытому и основательному расследованию этого прискорбного случая. Но, увы, этих денег больше нет. Можете послать кого-нибудь проверить, если хотите. Где же они тогда?» Да вот, когда племянница отдала мне золото на сохранение, я взял и сунул его в соломенный тюфяк на своей кровати. Не хотелось класть деньги в банк на несколько дней. Я думал, что кровать, пока мы здесь, — надежное место, потому что мы не привыкли к неграм. Думал, что они честные, такие же, как слуги, у нас в Англии. А негры взяли, да и украли их в то же утро. «После того, как я сошел вниз, к тому времени, как я продал негров, я еще не успел хватиться этих денег. Они так и уехали с ними. И мой слуга вам тоже скажет, джентльмены. Доктор, и еще кое-кто сказал, чепуха. Да и остальные, вижу, не очень-то поверили королю. Один меня спросил, видел ли я, как негры украли золото? Я говорю, нет, не видел». Зато видел, как они потихоньку выбрались из комнаты и ушли поскорей. Только я ничего такого не думала, подумал, что они побоялись разбудить моего хозяина и хотели убежать, пока им от него не влетел.